3 часа дня. Хосе с ребятишками всегда был очень ласков, нежен. Когда он приходил из осемнды, первое, что делал, это про детей спрашивал: "Не плакали ли? Хорошо ли я их покормила?" Мне даже жалко его было. Такой усталый. А еще время у него есть поиграть немного с ними или погулять. Я не могу пожаловаться. В этом смысле он хороший отец. Но ведь мужчины так много работают, что на детей, как бы они их ни любили, времени не хватает. А ему-то особенно. Сколько у него забот, особенно по кооперативу. Я люблю с им, потому что другие мужчины не такие ласковые. Их головы забиты тем, как заработать, как прожить. А нам женщинам остается детей растить, от мужчин и требовать ничего другого нельзя. Если так смотреть, то мы деревенские женщины как рабыни. Но это не вина наших мужчин. В конце концов, тем, что мы за детьми ходим, мы помогаем богатеть нашим хозяевам. Мы создаем нашим мужчинам условия чтобы те спокойно работали от зари до зари, а хозяева их эксплуатировали бы. Если так смотреть, то у нас рабство. Без него плантации не будут очищены. Кофе вовремя не будет убран. Хлопок зальет дожди или попортит птицы. Есть сознательность, говорил Хосе, — А еще есть душа. Не обязательно знать, где она обитает. Это душа народа, который живет на этой земле. Я вижу, ты один надрываешься на работе. Твоя работа хуже. Попробуй-ка весь день как раба пробыть с ребятишками. Может, от чего-то посадим? Я бы им и занялась Поскольку моим нам не хватало, я посадила отчего-то. Он шел на продажу дону себесу, потому что проезжающие по асфальту люди хорошо его покупали. Перец наш знаменитый, цвету много дает и долго не портится. Чего только в голову не приходит, даже подумать страшно. Что будет с Хуссе без глаза? Одного глаза у него уже нет. Ну ладно. Когда мы рождаемся, мы уже наполовину покойники. Но самое важное первая половина жизни Все зависит от того, на что отдадим эту половину. За меня Хосе, не беспокойся. Я твои слова не забуду. Он мне говорил: Они должны в школу ходить. Ну да, потому что в батраках так тяжело. По крайней мере, грамотных не так легко будет обмануть. Вот я тебе об этом и говорю. А сама думаю, что надо купить: удобрений под перец, чтобы урожай собрать получше. Тогда можно рассчитывать не только на те крохи, которые тебе платят в поместье. И с 7 лет не будем ребят посылать на работу. Лучше пусть в школу идут. Хоть бы и мне их водить пришлось. Школа-то совсем не близко. Вот и я говорю, что в дожди они ходить не смогут. Даже опасно, когда все заливает и по дорогам потоки текут будто реки. А с перцем я тебе помогу. Вот так перцем и перебивались много лет. А когда создали кооператив, дела немного переменились. Но что удивительно, люди уже не захотели одним перцем питаться. Так что я и не надервусь, если понемногу буду растить перчик на продажу Дону насебесу. Если с ним что случится, лихо нам придется. Мы будем плакать по нему и стараться быть достойными его. Пусть не думает, что мы трусливы и забыли все, про что он нам говорил. Если со мной что случится, ты знаешь. Уж подержись лучше за деревяшку, ты и думать не смей плохое. Все, что делаешь ты хорошо, кто знает лупы. Ладно, ладно. Не такая я уж и слабая. Я за себя постоять сумею. Вот так-то. Смерти нечего бояться. Особенно нам, которые в последнее время так близко ее увидели, столько горя пережили, что сами удивляемся, откуда силы берутся. Но как бы ты силён ни был, смерть одного человека всегда трудно перенести. Тебя мне будет не хватать. Всё равно, говорил он мне Если меня не будет, не падайте духом. Если меня сожрут звери в горах, не плачьте обо мне, потому что в любом случае покойнику уже не больно, и не важно, как кто с жизнью прощается. Вот видите, он всегда меня подбадривал Хусеин наивный человек, он знает, что делает. Мы самые бедные, Значит, мы должны больше всех бороться. Это позволяет человеку вперед идти, вырабатывать, как говорил он, сознание. Я ему отвечала: "Вот видишь, Чеп, ты уже меня убеждаешь, что покойник ничего не чувствует, ясно дело ничего не чувствует. Это все равно что уснуть. А если перед смертью тебе придется выстрадать жесточайшую агонию, то все равно эту боль ты в могилу с собой не возьмёшь. Эта боль остается убийцам, которые мучают людей. Ну и нашел, про что говорить. Что бы ты ни толковал, я хотела бы умереть спокойно, будто уснуть, как люди раньше умирали. Ты же знаешь, что власти творят. Что они сделали с родными и друзьями. Вот поэтому и надо помнить, с каждым такое может случиться. Да я ничего не говорю. Конечно, каждому хочется жить лучше, чувствовать себя спокойнее, не иметь лишних забот. Но это несправедливо, если мы не подсолим пищу. Нам всё пресным кажется. Так жить не имеет смысла. Я тоже так думаю, хотя и очень боюсь. А если уж придется кому, так придется. Мы же не знаем, как умирать придется. Как мы родимся, знаем. А как умрем, Нет. Но не думайте, что мы все только и говорили про грустное да печальное. Он мне и истории всякие рассказывал. У него это хорошо получается, как у моей мамы. Шутками да прибаутками прямо смеяться хотелось. Больше всего он любил про колдунью вспоминать. Видели бы вы иной раз вечером, как он рассказывает, а кто-то весь дрожит от страха. Се он бывало на повозку закурит самодельную сигару и начинает рассказывать. Особенно он это любил делать в лунные ночи, когда к нам кто-нибудь из друзей заходил. И Я тут же с ребятами слушать-то я уже не слушаю, а только приглядываю за малышами, чтобы те не очень пугались, обнимаю их. Не бойся, сынок. Такого не бывает. Это все сказки. А Хосе такой счастливый от того, что его слушают. Мне больше всего нравилось, когда он в своей побосенке солёненькое добавлял, как в этой истории с колдуньей. Дело в том, что в нашем селении многие рассказывали, что колдунью видели. Одним она навстречу вышла, Другие издалека ее видели. Все клянутся чем угодно. Но только у чапы про нее так красиво получалось, и даже совсем не страшно. я-то думаю, что все это выдумки. Ну лучше не думать. На ум все больше неприятностей лезут. Надо за деревяшку подержаться. И ты тоже подержись, говорил Адельфине. Она берется за нее, хотя и не знает почему.